4 Животная сила Ты никогда не поймешь, насколько силен, пока быть сильным не станет единственным выходом. Ветер бил по ушам. Пять, десять метров. Хотелось закричать. Я нахер летел. Невероятно. В мгновение я оказался в десятке метров над землей. «Это было так легко, так естественно, словно я всю жизнь этим занимался». На лице у меня появилась хитрая улыбка. «Эти лапы хороши, чертовски хороши, и мне кажется, я найду им применение. И выходит, все не так плохо, пусть я и не знал, на что способны другие зверлинги, но теперь все казалось не таким уж безнадежным». Я стремительно приближался к гигантскому бугристому дереву и складками коры будто морщинами, и в момент, когда был в метре, ноги сами вытянулись к нему. Кончики пальцев коснулись шершавой поверхности, мышцы и связки крупных лап напряглись, когти шкрябнули дерево. Я схватился пальцами за грубые древесные щели и, уверенный в том, что держусь крепко, посмотрел вверх. Там другие зайцы уже вовсю бежали по ветвям к заветным белым плодам, похожим на персики. «Так вот, зачем мы здесь?» — понял я. «И мне нужно собрать 120 плодов? Серьезно?» — ужаснулся я, но не мог оторвать взгляда от своих соплеменников. Они двигались, словно ветер, быстро, четко и невероятно естественно, будто в каком-то животном танце, недоступном пониманию человека. Я вдруг ощутил жгучее желание рвануть к ним вверх, дать волю этим лапам. Я согнул ноги в коленях, те уперлись в дерево и оттолкнулся со всей силы одновременно и руками, и ногами. Тело полетело вверх, словно арбалетный болт, едва не касаясь поверхности дерева, чтобы в нужный момент зацепиться вновь. Когда скорость полета замедлялась, я снова отталкивался, И вновь и вновь, пока не достиг нижних ветвей. Посмотрел вниз. О, не меньше сорока метров. И до верхушки где-то столько же. Интересно, выдержат ли мои ноги и кости, если я прыгну? Спросил я у себя, но ответа на этот идиотский вопрос не требовалось. Взгляд упал на надзирателей, казавшихся жучками. Они стояли и внимательно следили за нами. Все, кроме Фиро. Он разлегся на манер морской звезды и, похоже, наслаждался отдыхом. К тому времени один из зайцев уже мчался вниз. Он пролетел в сантиметрах от меня серым расплывчатым пятном, бросив через плечо «Кляча!» И тут один за одним мимо начали проноситься на безумной скорости остальные. Они мчались вниз так, будто спасались от смерти, словно она дышала им в затылок. И, может, так оно и было в какой-то мере. резко лавируя и уклоняясь, при этом умудряясь не отталкиваться от дерева слишком далеко, чтобы не потерять сцепление с корой. Я осмотрел, затаив дыхание, на величайшее представление абсолютной власти над телом. «Как они, черт возьми, собираются тормозить на такой-то скорости?» — подумал я. Но первый же заяц ответил на мой вопрос. У самой земли он оттолкнулся от ствола и, кувыркнувшись, схватился за колени, прокатился по земле несколько раз и встал на ноги. Это было похоже на какой-то невероятный акробатический трюк, недоступный смертным, но часть меня знала, что тоже вполне способна его исполнить. Хочу. Я бросился по одной из ветвей, заприметив несколько белых персиков, тонно свисающих где-то в середине. Добраться до них было несложно, тело великолепно держало баланс и реагировало на окружение, на каждый сучок и листок. Я успевал подмечать все, моментами мне даже казалось, что мир не поспевает за мной. Вниз я спускался, как эти зайцы, почти на полной скорости, ведомой силой притяжения и безумной силой ног. Ветер хлестал по лицу, а по бокам пролетали серые размытые пятна, спешившие наверх. До земли оставалось пару метров, разумом я понимал, что могу в миг разбиться в кровавую лепешку, но тело не боялось. «Сейчас». Я оттолкнулся двумя ногами вперед и немного вверх, будто пытаясь компенсировать притяжение. Как только ноги оторвались от ствола, я вытянул их перед собой, сместил корпус назад и сжался всем телом, напряг каждую мышцу, схватившись за колени. Лапы коснулись земли, мышцы работали одна за другой. Я сделал кувырок, еще один и еще. Мир вертелся, расплывался неразборчивой кашей пятен и света. Но вскоре я замедлился, и в конце оказалось, что сижу на заднице перед Фиро. Леопард немного приподнял свою обгорелую голову и со страшной улыбкой сказал, «Осталось всего сто восемнадцать». Один из трех персиков я раздавил. Я взглянул вверх, и почему-то мне показалось, что персиков на всех не хватит. Их точно не хватит. А что происходит с теми, кто не собрал сотню плодов? Это было очевидно. Первые несколько часов я наслаждался телом, его скоростью и рефлексами, гибкостью и маневренностью. Очевидно, оно было не столь сильно в физическом плане, но это можно нивелировать точностью, ловкостью и рефлексами. Я вполне мог использовать это тело. Не то чтобы у меня был выбор, но все же было приятно осознавать, что какие-то плюсы имеются. А затем я начал замечать, что не успеваю, что другие зверлинги эффективней и быстрее взмывают вверх, больше берут плодов за раз. Я начал напрягаться, ускоряться. Организм начал работать как сумасшедший, с грохочущим сердцем и постанывающими ребрами. Несколько часов я еще мог думать о чем-то помимо персиков, но затем мозг словно отключился. Я метался вверх и вниз неистовым волчонком, в какой-то момент сбился, перестал считать и просто делал свое дело. О нет, я не могу так умереть, у меня еще есть что предложить этому миру. А забираться нам приходилось все выше, нижние ветви уже были пусты, даже на самых кончиках. Пришел в себя я только когда услышал истошный крик, а затем увидел, как Зверлинг летит вниз семидесятиметровой высоты. Он разбился, без шансов. Череп его разможило о землю, словно переспелый арбуз, а кости вышли из плоти, будто сломанные ветви, обнажая белесые кости. Но ни один из моих соплеменников даже не взглянул на последние мгновения бедолаги. Афира только лениво приподнял голову и махнул надзирателем, чтобы шли соскребать. Неужели всем до такой степени все равно? Или их столь сильно волнует собственная жизнь? Хотя могу ли я их осуждать? Особенно если они выживут, а я нет. Нет, сейчас как раз нужно взять себя в руки. Я ускорился, теперь путь вниз был дольше и труднее. Приходилось лавировать между толстыми ветвями и другими зверлингами. В один момент, как только я вылетел из-за толстой ветви, С другой стороны, мне в плечо вписался широкоплечий заяц с высокомерным взглядом. Я от неожиданности выронил персики, а сам отлетел в сторону, едва сумев ухватиться за тонкую ветвь буквально кончиками пальцев. А он только плюнул и бросился вниз, как ни в чем не бывало. Случайность, подумал я. Глупец. Стоило мне вновь ухватить парочку персиков и начать спуск, как с разных сторон несколько зверлингов наметили меня жертвой. Это не было очевидным, но моя интуиция мне редко лгала. Мне кажется... Запомним. Они спускались почти параллельно мне, только один немного впереди. Он-то и решил действовать первым. Стоило ему на мгновение скрыться из поля моего зрения, уйдя в бок, как в следующее мгновение он бросился на перерез, вытягивая лапу. но я пригнулся, крутанул тело почти неосознанно и с разворота ударил лапой. Хлёсткий и сильный удар, будто толстым канатом пришелся зайцу в плечо. Нас отбросило друг от друга. Он отправился в сторону от древа в небытие, к своей гибели, а я к другому ублюдку. Тот попытался пригнуться, пропуская меня, но я ухватил за шиворот тряпья и дернул к себе. Мы поменялись местами. Теперь он летел вниз, без шанса на спасение, а я к основанию древа. Мне повезло, а я сумел соприкоснуться со стволом лапами и вновь выровняться. Теперь я мчал вниз, даже сохранив один персик. Сердце истошно выло от страха. Я был на краю. Секунду назад я мог умереть. Странно, мне даже понравилось. Но теперь они несколько раз подумают, прежде чем попытаются меня трахнуть. Ведь я сам в таких утехах, похоже, не промах. Надеюсь, что этих двух кровавых клякс им будет достаточно. Так и было, до самого конца меня никто не трогал, скорее даже пытались держать дистанцию. Правильное решение, репутация дело такое. Я же только и видел, как очередной заяц камнем летел вниз. Их распласталось около десяти у корней, прежде чем багровые лучи коснулись листвы, и последний персик был сорван с вершины дерева. К моему удивлению, этим безумным зайцем оказался слепой Алем. Похоже, у него тоже есть тузы в рукаве. Я почти не видел его и не встречал на своем пути. Он мелькал лишь внизу, закидывая очередную охапку персиков. Огромная куча из персиков высилась у дерева. Мы попадали на колени, совсем обессилев. Лапы горели, вены размером с палец опасно выпирали, словно готовые взорваться в любой момент. Сердце колотилось сумасшедшей скоростью и силой, почти сливаясь своим стуком в один сплошной протяжный бой. Пот крупными каплями падал на землю, щипали глаза. Та животная сила, что разогнала тело, сейчас будто готова была проглотить меня без остатка. Мир кружился, я оперся о землю, И, готов поспорить, меня бы стошнило, если бы было чем. В животе жутко сосало, а голод казался неутолимым. «Чего разлеглись? – прорычала Гиена. «Встать! Построиться!» Мы медленно встали. Даже страх смерти был не способен ускорить нас. Неровные шеренги выстраивались, многие поддерживали друг друга, словно позабыв, как совсем недавно, пытались избавиться от своих соплеменников. А надзиратели, на удивление, не выражали раздражения, не пытались нас подогнать, словно понимая, что толку от этого, как от козла молока. Фира встал, протягивая свои обезображенные конечности и похрустывая суставами. Он подхватил один из персиков и жадно впился в него, а сок встекал по губам и подбородку, покрытым сеткой шрамов, словно толстой паутиной плоти, Не вытирая подбородка, он отхлебнул из фляжки и заговорил весело. «Мои зайчики, вы молодцы! Хорошая работа! А когда она хорошая, это достойно поощрения. Так что в награду каждый из вас может взять один персик. Но только один!» С улыбкой сказал он, и его рука вновь немного засветилась адским свечением. «Не забывайте, сколь добр сегодня был ваш папочка Фиро!» Вздернув подбородок, закончил он. Мы подходили по одному и брали по персику. Каждый из них был размером с яблока. Я видел странную радость на лицах зверлингов и, само собой, не понимал, в чем дело. Разве есть какой-то толк от одного фрукта? Что за издевательство? Я был готов сожрать буйвола. Зайцы же травоядные. Нет, ну, не может быть. Харт, расскажи нам о результатах. скомандовал Фира, стоило нам вновь занять свои места. Из-за шеренги вновь вышел каятит, он, в отличие от других надзирателей, не выглядел высокомерным, да и не таким потасканным, если честно. Шрамы не покрывали его тело, да и сам он выглядел ухоженным, что было редкостью для местного контингента. Думаю, он вполне может быть каким-нибудь седьмым сыном в мелком дворянском роде. «И, видимо, он единственный из этого сброда, знакомый со счетом», — подумал, смотря на гиен. Одна из них взяла оторванную руку разбившегося зайца, скрутила пальцы на манер кольца и увлеченно изображала, будто удовлетворяет свои влажные желания, а другая схватила еще одну, сжала в кулак, выпрямила указательный палец и махала ей на манер осуждающей матушки». А третья валялась на земле, чуть ли не обсыкаясь от визгливого смеха. Что за пипец? Единственная мысль, что царила сейчас в моей голове. «Общая сумма — четыре тысячи сорок персиков на сорок пять собирателей. Точнее, на тридцать шесть оставшихся». «Прекрасно! А все ли принесли достойное подношение нашей империи и Дегору, хищному отцу?» — спросил Фиро. Хорт сощурил глаза и обвел нас взглядом, в котором даже показалась жалость, совершенно несвойственная хищникам по отношению к добыче. «Второй в первой шеренге, шестой восьмой во второй, третий в третий. Никто из них не набрал сотни плодов за отведенное время», — ответил он. «Ох, ну тогда...» Он не успел закончить. заяцит из первой шеренги... Бросился на него со скоростью молнии, вспахав землю под лапами. Не знаю, на что он рассчитывал, но даже будучи безумно быстрым, через мгновение он упал, поглощаемый изнутри адским пламенем, вырывавшимся из всех его отверстий. Ох, буквально. Следом к нему присоединились те, которых назвал Хорт. Вонь горелой шерсти и плоти распространилась между шеренгами куда сильнее, нежели в прошлый раз. Но никто не двигался, словно понимая, дело сделано, мы уже не так полезны. Да и кандалы они не замкнули обратно. Те все еще валялись у ног каждого, дразня попыткой сбежать. Это был очевиднейший исход, ничего не сказать. Пожал плечами Фиро, его обгорелая рука, светящаяся алыми разломами, медленно гасла. «Вам известно». «Лентяи и трусы недостойны жить на земле Дегора, первого хищника, первенца всесоздателя», — сказал он возвышенно, и, может, другие не поняли, но я уловил в его интонации и комичность, и усмешку, и раздражение. «Хорт, а что там по тому парнишке, что нас задерживал?» Он взглянул на меня, а я на него, не отводя глаз от его безвеких глазниц. «126 плодов». Коротко ответил Каятит и поклонился. Он вообще постоянно кланялся. Я выдохнул. Мне все еще хотелось бы прожить немного дольше и умереть не так глупо. Хотя, судя по тому, как тут обращаются с подобными мне, это будет куда труднее, чем я представлял. «Ладно, зайки, пора домой. Вы знаете, что делать», — сказал Фиро. Мы вновь надели кандалы, а те сами по себе сжались у нас на ногах. А в это время сбоку показалась другая группа зайцев с громадными рюкзаками-мешками за спиной. Выходит, не нам тащить это все. Хотя я не очень понимал, с чего они проявляют такое милосердие. Куда выгоднее было бы использовать нас, ведь все равно назад идем. Но вот только стоило мне сделать шаг, как я все тут же понял. Ноги казались каменными, тяжелыми и неподвижными. Мне приходилось прикладывать все силы, чтобы просто идти, правя словно чужими конечностями, еще и совершенно неподходящими. Голова начала болеть, виски пульсировали, озаряя разум вспышками. Я чувствовал, как падает давление, словно я вот-вот потеряю сознание. Кровь стыла в жилах. «Как тебя, отдача?» — с улыбкой спросил Алем. «Будто не срал три недели, а если посру, сердце остановится», — красочно описал я свои ощущения. Ха -ха -ха -ха, а вот это хорошее сравнение», — засмеялся долговязый. «Стремно в первый раз, кажется, будто вот-вот лапки опрокинешь. Но не боись, если еще не помер, значит все будет нормально. Ты вообще никогда меры не знал». «Хочешь сказать, что от этого дерьма реально можно сдохнуть?» — спросил я, нахмурившись. — Естественно, твое нутро разгоняется до предела, и стоит немного за него заступить, и все. В этом-то и суть, — объяснил он. — Если не дойдешь до предела, не сумеешь собрать сотню плодов. А если перейдешь, то ты уже понял. Отдача... — Я понял, — перебил я. — Значит, эти ублюдки специально так гоняют нас. доводят до предела, мы схватываем перегрузку организма, и затем какое-то время восстанавливаемся. И в это время сил на побег нет, стоит попытаться так же разогнать тело, и все, понял я. Перестраховались, значит. Неудивительно, с такими способностями сбежать нетрудно, если управиться скандалами. Но все становится сложнее, если риск умереть при побеге не меньше, чем хотя бы попытаться сбежать. Пусть у них звериные морды... но изобретательностью они недалеко от людей. «Чего это говоришь как лита?» — удивился Фирс. «Ох, я и забыл, что этот Декс не должен быть так осведомлен о различных терминах. Нужно быть потупее, я уж с этим справлюсь». «Слушай, Фирс, а кормят нас когда?» — резко сменил я тему. Хотя уже предполагал, что после работы один раз и в большом количестве. «Так вот сейчас и покормят. Придем в лагерь и поедим», — с воодушевлением сказал он. «И персик же тоже. Это, я тебе скажу, штука знатная, дорогая. Отдачу на раз снимает». Он тут же впился зубами в фрукт, и блаженство растеклось по его лицу. Я же с подозрением посмотрел на белый персик, покрытый легким пушком. Меня беспокоило, что это мог быть какой-нибудь наркотик, способный на раз подсадить на крючок, как того же Софила. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что это вряд ли. Меня проще избить для покорности, и они не станут так ими разбрасываться, если с таким усилием их добывают. Ладно, попробуем. Я укусил раз, другой, нежная мякоть, сочный и сладкий. Но ничего такого я сначала не ощутил, но затем боль из мышц начала медленно уходить. С каждым новым укусом я ощущал, как деревянные мышцы вновь приходят в себя. И даже больше, связки и сухожилия, кровообращение и энергичность, изменения происходили со всем телом. Этот фрукт не просто восстанавливал силы, он напитывал мое тело и заполнял пробелы. Только это, по-видимому, лишь симптомы болезни, а не ее очаг. Сдерживающий фактор вряд ли так просто стереть. подумал я, с ощущением прояснения, будто даже мозг заработал лучше. Виски вновь запульсировали, воспоминания тонкой ленивой струйкой втекали в мой мозг. Воспоминания меня из прошлой жизни, из другого мира. Я сделал укус, и боль смягчилась. Меня, мое прошлое имя, Марк. Вот значит как, что-то еще? Кем я был? Кто я на самом деле? Боль усилилась, кровяное давление росло, персик уже не мог справиться, и я закинул последний кусочек в рот. Он едва уберег меня от потери сознания, и ко мне явился образ, четкий, будто наяву, словно на грани дремоты. Я стою покрытый кровью, в тот самый день, когда я умер, четко это понимая. Передо мной на деревянном троне с ликами, искаженными в агонии и гневе, сидит мужчина. Образы скакали, мысли путались. Что-то казалось ложью, другое правдой. Воспоминания лоскутными обрывками касались сознания, не искажая реальности, но рассказывая не образами, а ощущениями, языком памяти. Я его не видел много лет, но он не потерял величия и силы, достоинства. Длинные темные волосы волнистыми реками падали с плеч, Жестокое бледное лицо давно потеряло способность к старению. Ни на день не изменился он с нашей последней встречи. Тонкие, словно женские, брови хмурились от гнева, а серые глаза, казалось, пронизывали мою душу. «Ты все-таки сделал это!» С легкой истерической улыбкой сказал он. «Привел сюда всех, значит. Это стоит восхищения, уважения. Я даже могу возгордиться успехами моего сына». «Сына? Он мой отец? Почему же он смотрит на меня так, словно я его враг?» Подумал я, и мысль эта, казалось, не принадлежала мне. Она росла из настоящего, совсем чужая в прошлом. «Шестнадцать первых кланов! Каждый отправил за мной все, что у них было. Я ведь по одному убил их наследников, представляешь? Это было не так уж и просто». Азартно, с чувством говорил я или Марк. Тот, чей кровавый образ казался мне не моим, а губы его невольно растягивались в победной улыбке. Но вот отыскать твое новое убежище было еще труднее. Ты всегда славился своей способностью скрываться или трусостью, что больше похоже на правду. И как радостно, что эта же трусость нашла отголосок и в тебе. Жаль, очень жаль, что ты был таким хорошим учеником и моим сыном, пусть и некровным. но в тебе слишком много от меня, словно ко мне явился я сам из далекого прошлого». Казалось бы, поддавшись чувствам, сказал он. «Он обучал меня, и мы ни одной крови. Что за херня произошла в моей прошлой жизни?» Брось! рявкнул я. «Ты конченый ублюдок. Сколько моих братьев и сестер оставили этот мир по твоей воле? Сколько наркотиков ты в меня вкачивал?» «Это ли достойный отец? Мразь!» Я на мгновение задумался. «Но ты прав, я похож на тебя. Как неотвратно мне это признавать? И поступлю так же, как и ты. Так же, как ты учил меня, и как я должен поступить во имя памяти матушки. Я просто убью тебя. Избавлю этот мир от такой гнили, пародии на отца и человека». Глава медленно встал с деревянного трона Расправил плечи, те оттопырились, словно что-то острое было под ними, будто костяные отростки. Он стал больше и уже с трудом напоминал человека. Каждый в клане, да во всем мире, знал, что он использует проклятое искусство, но никто не знал, какие именно. Теперь же было очевидно. Он изменял свое тело, нарушая священный закон. Его длинные руки почти достигли коленей. Плечи широкие и острые, костяшки на кулаках покрылись острыми наростами, ногти почернели, напоминая орлиные. Голова засела низко, из-за нее виднелись выпирающие позвонки, словно драконий гребень. Страшно было представить, что под его длинным балахоном. «Да, ты прав, я ублюдок. Случайный сын шлюхи, такой же, как твоя грязная мать». «И мне пришлось стать сильнее и продолжать, продолжать!» «Это ли мой грех?» — взревел он. «Желание жить достойно порицания? У меня не было ничего. Но я сумел стать бессмертным, коснуться таинства мира за гранью!» Он тяжело дышал, но в конце улыбнулся. «Когда-нибудь ты меня поймешь, но не сегодня. В этот день ты умрешь!» и станешь частью меня, как твои братья и сестры, как твоя матушка и моя жена. Он ударил кулаком о трон, и тот разлетелся, поднимая пыль. «Мне кажется, боги не ноют подобно девкам», — бросил я. «Ты правда думаешь, что выживешь? Если тебя не убью я, так убьет многотысячная армия за стенами, твои генералы с перерезанными глотками, советники». Корчится в ядовитой агонии. Наместники мертвых, мертвее своих покойных кукол. Теперь уже я улыбался ужасающей ухмылкой. И сотни воинов идут по зачищенным потайным пещерам, внутрь твоей неприступной крепости. — Ублюдок, мелкая тварь! — рявкнул он. Его тело трясло от нарастающей ярости. — Своей силой ты обязан мне. Я обучал тебя... «Дал тебе лучшего наставника, стал недостижимой целью, ради которой ты становился сильнее и сильнее!» Бросил он, скидывая ножны и обнажая меч. «Ты должен быть мне благодарен за тот дар, что я тебе дал. За свою силу и славу. Тень ночи! Тобой пугают детей, тебя ненавидят даже самые мерзкие наемники. И все это благодаря мне!» «Ты убил мою мать!» «Казнил прилюдно, самолично!» — закричал я. «Ты пичкал меня наркотой без остановки, пытался сделать чертовой куклой на ниточках. И затем ты бы перерезал мне глотку и сожрал, словно корм. Ты растил меня на убой, словно свинью. Я не был для тебя сыном ни одного дня. И благодарю судьбу, что ты не мой кровный отец. Сейчас ты лишь цель». Я вытащил из-за спины... два коротких клинка, окропленных бесчисленными ядами и алхимическими отварами. А в нашем клане, как ты учил, только одно правило. Цель должна умереть. Я направил всю свою энергию на ускорение кровообращения, обогащение тела кислородом, заставляя каждый орган и мышцу работать на пределе. Эфир мигом разошелся по венам, Я с безумной скоростью принялся отключать энергетические каналы в каждой клетке своего тела. Мои глаза налились кровью, вены разбухли, мышцы затрещали в предвкушении. Кто-то из нас сегодня умрет, и я должен был получить ответ на последний вопрос. «Мой наставник, твой брат, он жив?» Я ощутил, что этот вопрос был важен. Отец жутко осклабился, показывая несколько рядов акульих клыков, и ответил. «Он был даже вкуснее твоей матери!» Видение рассеялось. Передо мной вновь оказались мохнатые головы с длинными зайчьими ушами, понуро следующие друг за другом. Я тоже шел, не падал, словно и не я правил телом, так мне казалось. Но постепенно я пришел в себя. Как же это было странно. словно другой. Нет, я понимал, это точно был я, Марк, но только сейчас он казался чужим, непонятным, так же как и Декс. Они оба сами по себе были мне незнакомы, и в то же время я ощущал себя каждым из них. Что за чепуха? Выходит, голова моя действительно не в порядке. Но главное, я понял, кто я. Убийца, и, похоже, неплохой. От этой мысли стало как-то скверно. «Тот мужчина, мой отец, значит, убивший мою мать, братьев, сестер. Неудивительно, что я его так ненавидел. Даже не буду осуждать за желание убить». Я улыбнулся этой мысли. «Осуждать самого себя? Какой же бред!» Я повернул голову и посмотрел на идущего рядом громадного зайца. «Бред!»